Глава вторая Ночь прошла спокойно. Я спала хорошо, но мало, откровенно мало, и проснулась за две минуты до местного будильника, привычка, выработанная месяцами обучения. Будильником здесь служила сирена, только она не пела, а орала. Но я бы тоже орала, если бы меня посадили в стеклянный аквариум и забыли на неопределенное время. Хотя на самом деле она подписала магический контракт с нашей академией и сейчас отрабатывала довольно приличное вознаграждение. После окончания контракта она могла всю жизнь лежать на своем островке где-нибудь в море и жить на заработанное. Те же разумные дельфины сами таскали бы ей рыбу и водоросли для пропитания. Сирены, дальние родственники русалок, являлись полуразумными существами. Их уровень интеллекта был не выше, чем у четырехлетнего ребенка, умного ребенка, но все же четырехлетнего. Сирены представляли собой женщин с длинными волосами и яркими глазами, якобы способных пением очаровать любое существо мужского пола. На практике, конечно, выходило иначе, и не каждый мужчина очаровывался довольно специфичным голосом сирены. Но то уже дело другое. Тела сирен были гибкими и изящными, а кожа – светлой и гладкой. Их лица были тонкими и выразительными, с высокими скулами и пухлыми губами. Сирены обычно одевались в легкие прозрачные одежды, чтобы подчеркнуть их соблазнительный вид и привести к ним желанного мужчину. Вместо ног у сирен, как и у русалок, имелся рыбий хвост, только длинный и тонкий. Им-то сирена и обвивала свою жертву, не позволяя ей избежать участи быть сведенной с ума. И вот такая красота дико визжала в определенное время перед сном и после сна. Действовала очень освежающе, особенно с непривычки. На кровати можно было подпрыгнуть чуть ли не до потолка и потом приземлиться на пол, матерясь. К тому времени, как сирена включила звук, я уже мылась в нашей слиарой душевой. В академии учились существа разного достатка. Многие из них привыкли к комфорту. И чтобы между княжной и дочкой рыбака не вспыхивали ссоры в общей купальне, руководство академии оборудовало спальни адептов отдельными душевыми. Мыл, хотите драться за мытье первой в душе? Пожалуйста, только не на людях. Впрочем, драться особо никто не дрался. Селили адептов в комнаты, исходя из примерного достатка соседок по комнате. Поэтому и в душ такие соседки ходили без выяснения отношений. Меня это очень даже устраивало. Пока Леара нежилась в кровати, я успевала вымыться и начинала одеваться. Вот и сейчас я по-быстрому приняла душ, выскочила в спальню в банном халате и принялась натягивать на себя белье и одежду. Все адепты ходили здесь в форме, причем цвет был одинаковый у всех курсов и специальностей. Серо-коричневый, не маркий. Отличались только нашивки. У нас с Лиары на рукаве была приклеена небольшая аккуратная четверка. Когда мы начнем заниматься по специальности, на рукаве появится значок факультета. Пока что все адепты учились вместе. Мы с Лиарой вышли из спальни вдвоем и потопали на занятия. Прошли по коридору, дошагали до белоснежной мраморной лестницы, стали на верхнюю ступеньку. На первый этаж, приказала я, обеих. Лестница плавно поехала вниз. Этакий персональный лифт для адептов. Сколько существ может таким образом параллельно ехать в разные стороны, никто не знал. Но я бы не удивилась числу с тремя-четырьмя цифрами. Все-таки магия в этом мире была намного могущественнее техники на Земле. Ну и, соответственно, умела больше. Через пару минут мы оказались в холле общаги. Сидевший на месте охранника тролля Артанус приветливо кивнул нам. «Ну мне, если быть точной». Я месяц назад предсказала ему повышение по службе. Тогда он был просто дворником и даже не думал об относительно спокойной работе охранника-консьержа в общежитии. Потом старый охранник, гном Пантарус, уволился по состоянию здоровья, и Артануса посадили на его место». В Академии было четыре учебных корпуса. Один – административный, площадка для тренировок, в том числе и магических, зверинец, библиотека, столовая и общага. Просторные помещения, много света и ужасные расстояния для нетренированных адептов, в том числе и для меня. «Я терпеть не могла пешие походы и перебежки из корпуса в корпус. Даже тенистые аллеи между корпусами любви к прогулкам мне не прибавили. А потому, едва получив свою первую стипендию, я до копейки потратила ее на амулет ускорения». Так делали практически все адепты, кроме тех нескольких существ, кто умудрялся с выплачиваемых за учебу денег помогать своим нищим семьям. А потому опоздавших на занятия практически не было». На первую пару – теорию и практику разведения магических животных – мы с Лиарой успели вовремя. Зашли в аудиторию уже полную народа, уселись за свободный стол у окна, приготовились писать ответы на вопросы, причем в подробностях. Буквально через несколько секунд в аудитории появился преподаватель Роарин Рондгортон, оборотень со второй ипостасью «Тигр». Высокий, мускулистый красавец с как смоль, шевелюрой и зелеными глазами, притягательными, сверкающими, как изумруды, был мечтой многих особ женского пола в нашей академии, как адепток, так и преподавательниц. Но сам он оставался верен своей супруге, проживавшей отдельно от него в одном из миров. Супруга была на последних месяцах беременности, врачи прописали ей полный покой и тишину. Никаких нервов, ни малейших переживаний, а в академии и подобного добиться было нельзя. И потому пара вынуждена разлучилась. Руарин периодически наведывался к супруге порталами, но из-за работы оставался ненадолго. Наши адептки вздыхали, мыл, какая трогательная история любви. Но в лицо Руарину ничего подобного говорить не осмеливались. Мало того, еще и вопросы все по магическим животным старательно учили. Препод отличался крутым нравом, мог заставить ходить на пересдачи чуть ли не полгода. Злить его не рекомендовалось. Итак, адепты. Прогудел Руарин, подойдя к доске. «Сегодня у нас колоквиум «Список вопросов я вам выдал заранее. Надеюсь, вы все успели к нему подготовиться. Не хотелось бы, как и в прошлый раз, принимать пересдачу по 10-12 раз подряд». Часть адептов дружно покраснела при этом напоминание. Экзамены у Руарин с первого раза сдавали только пятеро-семеро существ из всей группы. И я среди них. Но я, конечно, не в счет. И в самой группе, и в академии меня считали заучкой и ботаником. А вот несколько троечников по-настоящему гордились собой. Как же, не имеют хвостов у такого крутого препода. Между тем Раарин щелкнул пальцами, и наши учебные принадлежности переместились в пространственный карман. Они вернутся к нам в конце пары, после успешной сдачи колоквиума. А пока? Пока мы достали самопишущие перья и начали выводить на листках бумаги ответы по заданным вопросам.